Илья Рэд. Андервуд. Том 3. Глава 1. Выбор или ошибка? Ганс открыл глаза и огляделся. Вокруг низги. Кристаллы, что он держал за пазухой, впитались и постепенно ослабляли действия разлагающей скверны. Тело буквально разрывало от энергии. Единственное, что его еще спасало от фатального перегруза – это семейная реликвия. Ноксил ударными темпами высасывал из него излишек маны, кожа кровоточила и местами покрылась хитиновыми пластинами. В последний момент он попытался спасти отца, но не успел. Две телепортации подряд, оказывается, невозможно сделать. Он лишь коснулся в последний раз родителя перед тем, как того не стало. К сожалению, враги пришли убивать и времени не теряли. Техника порабощения сознания имела ступенчатый эффект. Ганс не мог вот так сразу изменять волю людей. Нужно несколько сеансов. Он это знал, потому было так больно от осознания своей беспомощности. Он, обладатель феноменальной силы, бессилен в данный момент против каких-то людишек из кланов. Позорище. «Какой из тебя мастер? Сенсей прав, я ничтожество». «Просто повезло присвоить то, что мне не принадлежит». Парень встал, в голове гудела, пыль все еще стояла в воздухе. Кажется, он переборщил с выбросом. Отсюда ничего не видно. Возможно, дома два точно снес. Жалко простых жителей. Они-то не виноваты во всех этих разборках Ариста. Покачиваясь, он двинулся на ощупь вперед, сплевывая кровь. Кажется, его внутренние органы тоже претерпевали изменения. Из глаз вырвался пучок серой энергии и разрезал землю на 5 метров вперед. Вырытая борозда тут же пошла дымом. «Хватит!» – он схватился за голову и дернул за проклятый рог. «Сука, да хватит уже!» Ганс шел вперед и бил себя кулаком по голове, приказывая энергии не вырываться, но не тут-то было. Меч напитался маной и вот-вот выпустит смертоносный луч. Ничем хорошим это не кончится, поэтому он не нашел ничего лучше, как воткнуть лезвие в землю и дать выход стихии. Его снова подбросило вверх. Загруппироваться сил не было, поэтому он пролетел метров восемь и грохнулся на правую руку. Конечность неприятно хрустнула, тело перекуркнулось несколько раз и застыло. Щекой Ганс уперся в грунт и заставил себя изогнуться, чтобы присесть на колени. Участок, куда он упал, был на возвышенности. Иначе разбился бы к ящеровой бабушке. Однако увиденный пейзаж не порадовал Ариста. Огромная выжженная пустошь. Что? Что это? Он был в шоке от масштабов разрушений. На сотню метров вокруг не осталось ни клочка жизни. Лишь выжженная воронка. Соседние постройки тоже зашибло. Где-то дома пошли трещинами. Какие-то и вовсе обвалились, предавив жильцов. Были и пострадавшие, лежавшие без памяти. «Это все сделал я?» В голове пульсировала страшная мысль, а глаза так и подмечали мельчайшие детали трагедии. Этот день он точно запомнит на всю жизнь. «Не двигайся!» Раздался сзади голос. Ганс обернулся, чтобы посмотреть на кричавшего. «Это был молодой парнишка». Кажется, стажер в красные плащи. На груди красовался алый знак с пятачок. Юноша направил на ладонь зеленым минералом. Так он еще даже не мастер. «Чудовище! Я сказал стоять!» Это были последние слова бойца. Луч из глаз Хьюза снес кусок башки личинки мясника и прервал бренную жизнь. Тело рухнуло кулем на землю. Вытерев заляпанной кровью кристалл, Ганс впитал его. И почувствовал мимолетное облегчение. Нет, боль все так же разрывала его тело, но сейчас любой анестетик на вес золота. В сумке умершего нашлось еще три камешка, маленькие, совсем с ноготок. Да, не сильно же красные плащи ценили жизни своих учеников. Могли бы и побольше подкинуть. Эта добыча оказалась для него спасением. Сам того не осознавая, он стал мыслить как охотник. Мне нужно убить еще штук пять магов, и тогда я смогу затеряться в толпе. Сейчас он находился в центре внешнего города, и скоро сюда сгонят военных в большом количестве. Возможно, здесь остались патрульные. Вот на них и стоит сосредоточиться. Нужно убрать привлекающий внимание рок от греха подальше. Исцеляющая сила емировой руды подлатала его перелом и позволила быстрее ходить. Ганс прошел во двор, по-хозяйски окинув его взглядом. Вот оно. На веревках сушилась постиранная одежда постояльцев. Точнее, сейчас она валялась на земле, а сами жители кряхтели и матерились, приходя в сознание. Внешний ган сейчас вылитый монстр, но если намотает на голову простынь... Собственно, так он и сделал, порвав цветастую тряпку на куски. Маскировка хорошо легла, теперь сойдет за обычного крайнего. Видными оставались лишь глаза. Но покрытые хитином руки могли вызвать вопросы. Надо двигаться в сторону халупы сенсея. Там у него спрятан запас руды, вмиг вылечится. Общий скрон находился слишком далеко отсюда. Приняв решение, он, притворяясь хромым шаг за шагом, миновал одну улицу за другой. Ему встречались взволнованные жители. — Слышал, как бабахнуло. Что это может быть? — Да это мясники, — сплюнул мужчина с пропитым лицом. Опять кого-то поймали. А я слышал, это жнец. Что ты гонишь пургу? Какой жнец? Он сейчас на секретном задании за красной чертой. А ты откуда знаешь? Знама, откуда? Родственник у меня есть. Собеседник сплетника был ему под стать, с выпирающим животиком и проплешиной. Обоих событий застало в баре. Почему они оказались там посреди дня лучше не знать. Мамашки с детьми ретировались подальше. Повсюду сновали беспризорники, намеревавшиеся поживиться на мрадерстве. Ганс слышал от Ника, что разборки между бандами были злачным временем для бездомных, ведь можно постоять в сторонке, а потом обобрать трупы или дома, задетые магией. Его прикид действовал как надо. Правда, Ган словил на себе неодобрительные взгляды. Район был людской, и мутантов тут не жаловали. На каждом заведении был перечеркнутый знак трехрукого мужчины. Порывшись в карманах, он нашел десяток икоинов и протянул парочку цикнувшему в презрении уличному торговцу. Тот налил ему освежающего кваса в глиняную кружку. Отвернувшись, Аристо приоткрыл краешек ткани и залпом опорожнил сосуд. «Оставь себе!» — отмахнулся торгаш, скрестив руки на груди. Очевидно, два экоина в несколько раз перекрывали стоимость пойла вместе с кружкой потому продавец так расщедрился. Но реальная причина была в неодобрительных взглядах прохожих. Если узнается, что делес позволил пить из одной посуды обычным людям и отбросам, то от него уйдут все клиенты. Ганс гневно сжал ручку. Что-то не так? Угрожающе нависнул над ним рослый мужик. Несколько граждан остановились неподалеку. — Все в порядке, — ответил Ганс и бросил посудину возле прилавка. Разбившиеся черепки разлетелись в стороны. «Урод!» – прошипел сквозь зубы продавец, но в драку не полез. Москулистые руки взялись за метлу, чтобы убрать беспорядок перед прилавком. Пройдя мимо площади, Ганс чуть не попался целому отряду красных. Слишком много. Десять служителей порядка на варанах промчались по площади и свернули как раз рядом с ним. Пришлось сжаться в проулок и скатиться по стене. Иначе вас примут как угрозу. А так он обычный нищий, голодранец с трепе. Когда всадники скрылись, Ганс не спешил вставать, появилось время обдумать произошедшее. Он распелинал рот, чтобы лучше дышалось, и как-то слишком хладнокровно подвел итоги. Итак, он уничтожил глав двух семейств, отец и брат мертвы, а вместе с ними и сотни невинных людей, попавших под руку. Из хороших новостей... У него теперь есть Ноксил, артефакт рода Хьюзов. Хотя, какой там род? Хисториусы и Ярлинги убили всех, кого он знал, либо сейчас этим занимаются. Аристократы Андервуда методичны в своей месте. «Значит, у меня теперь нет дома». Ганс не переживал об этом раньше, ведь он бунтовал против отца. И практически не появлялся в семейном гнезде, за исключением парочки случаев, когда его притащили к отцу гвардейцы. Кстати, о них. Ребята пали смертью храбрых, защищая своих хозяев. Со многими из них он был знаком. Отличные мужики. В столкновениях знати страдали больше всего как раз они, обычные исполнители. Мир их праху. Ганс отомстит за них. Ведь с двумя семействами еще не все покончено. Лидеры мертвы, личная гвардия потрепана, но оставались еще наследники. «Похоже, жара только начинается, да, дружище?» Усмехнулся он про себя, потрогав ненавистный рог. По ощущениям, тот уменьшился на несколько сантиметров. «А вот он, Кляйн, иди сюда!» Торговец сказал, нарушитель был в разноцветной челме. «Да, точно он. Вставай, отброс!» «На тебя поступила жалоба гражданина Андервуда за недостойное поведение». К говорившим присоединились еще двое служителей порядка. «Это не красные плащи, но тоже довольно сильные маги», Прослеживалась по их уверенной походке. «Осторожнее, у него меч!» «Поздно!» – прорычал Ганс, и одним движением рассек подошедшего к нему полицейского. Удар был настолько сильным, что поверженный умер не сразу а с ужасом смотрел на вторую половинку тела, отлетевшую в сторону. В узком переулке, куда вошли блестители порядка, неудобно сражаться в два ряда. поэтому Ганс тяжелым танталовым мечом в раз отсушил руки наглецу и пробил рогом в открывшееся лицо. Раздался хруст, и череп обидчика смелся Сам же Ариста просто перешагнул через тело и принялся за следующего. «Щеглы! Какие вы фехтовальщики!» «Вы недостойны ножи держать!» Он так напугал оставшихся двоих, что напарники сдрейфили и пульнули в него струей магического огня. Пошли в банк Ганс оттолкнулся от стены ногой, и пламя лишь лизнуло его огнеупорный комбинезон. К сожалению, на голове защиты не было, так что он не стал рисковать. В полете приземлился позади двух магов и боковым движением отсек торс одному из них. Второй успел-таки его ткнуть острием меча, и выпустить целую кучу каменных пуль. Благо, под рукой была половинка его товарища, и Ариста просто побежал с ней вперед. Ноксил пронзил мясной щит в лопатку трупа, вышел из груди и воткнулся в последнего мага. Тот харкнул кровью и пытался еще как-то отстреляться, но зеленый камешек, со страхом сжимаемый в руке, давно иссяк, тоже подмастерье. Ганс вынул тяжеловесный клинок и очистил белый металл от крови та на удивление не приставала к поверхности и легко счищалась. Постоянные драки с монстрами в подземельях были лучшей практикой, чтобы стать мастером меча. Если ты не смотришь в лицо смерти большую часть жизни, то никогда не добьешься успехов на этом поприще. Умерщленные клоуны максимум, что видели в своей жизни, тренировочный плац. Гансу они неровня. Магию угрозы он не стал освобождать, и так на пределе своих сил. Каждое использование приближало ее к становлению монстром. Пока есть возможность, лучше избегать новых навыков. На своей шкуре он ощутил предупреждение Саймона. Сенсей был прав, он дурак, не послушал, но времени сожалеть нет. Арист обшарил куртки полицейских и раздобыл себе 30 маленьких кристаллов. Кинул их в карман, Ноксил вогнал обратно в ножны и шустро убрался из переулка. Емирова руда постепенно растворялась и впитывалась в кровь. Очищение работало. Рог уменьшился в размерах, но не исчез полностью. Ганс выкинул цветастую ткань в мусорку и покрыл лысину соломенной шляпой. Теперь точно оторвался. Кожа на руках тоже изменилась, хитин отвалился, но вместо него зияли кровоточащие стигмы, будто он сорвал с раны засохшую корку. Сочащаяся сукровица капала на землю. Он смахивал на обычного пропоицу в порванном комбинезоне. Снятая с трупа куртка дополняла образ. Теперь Ганс не нищий, а опустившийся искатель приключений. Один из тех, что пропил все заработанное и снова готов отправиться за кордон, рисковать жизнью ради наживы. Этого должно хватить, пронеслось в голове. Школа боевых искусств уже совсем рядом, километров 10 и он будет дома. За пару лет практики у Ганса выработался рефлекс на приближающуюся опасность. В такие моменты время словно бы замедлялось, а уши улавливали нехарактерные для местности звуки. Это как ощущение, что все в порядке. Нет, не в том порядке, как это обычно бывает, а все слишком в порядке. Настолько неправдоподобно, что подозрительно. Всегда существует угроза падающего кирпича, и ты осознаешь сей факт. А тут даже это напряженное состояние ушло. Ощущение полной безопасности, как это ни странно, грозило той самой пресловутой опасностью. И именно поэтому Ганс доверился своим инстинктам и упал на асфальт плашмя, успевая оголить ноксел. И вовремя, мимо с устрашающим «tz -tz -tz», промчалась остроконечная шляпа и развернулась по эллипсоиду. Чувство самосохранения кричало во всю глотку. «Беги! Спасайся!» Но парень знал, от сверхскоростного сансея не скрыться. Даже грандмастер пал от руки шерстяного сумасшедшего. Чудо, что Ариста вообще умудрился хоть на секунду выловить его взглядом. Эта секунда длилась лишь мгновение, но для него прошла вечность. Вот полукровка, в 10 метрах от него, небрежно занес меч обратным хватом, чтобы одним ударом распополамить бывшего ученика. Сейчас он, словно молния, понесется на него в убийственные атаки и покарает. Кого? Монстра? Да, теперь Ганс потерял право называться его подопечным. Теперь он такая же тварь, что обитает в пещерах. Такое же чудище, каких меч Саймона повидал на своем веку сотни. А значит, жалости к нему не будет. Он закрыл глаза и разжал кисть танталовым мечом. Этого импульса хватило, чтобы запустить полноценную реакцию в освобождении энергии. Только контролируемую. Взрыва как в первом случае не произошло. Ганс уже много раз думал, что если он может копировать навыки убитой угрозы, то вполне способен и на этот. Сверхтонкие нити за долю секунды искривили пространство вокруг него и разделили территорию на квадраты в радиусе 5 метров. Все, что попало в эту зону, покрошилось в куски. Шлиф от ног сенсея начал тормозить, но скорость была слишком большой. Тем не менее, Саймон умудрился снести сам себя в сторону и с грохотом впечататься в стену. Какой бы ты ни был быстрый, заслон из смертоносной сети тебе не пройти. Шляпа сенсея воткнулась рядом с хозяином в землю, а сам он пытался сфокусировать взгляд в одной точке. Рука уже шустро держала зеленый камешек. Еще минута, и он будет на ногах. Однако и Ганс не мог закончить начатое, потому что его скрутило в судороге. Изо рта ручьем пошла кровь. Еще чуть-чуть, и он выплюнет свои внутренности. Не в силах сдерживать боль Ганс закричал. Из головы пробился рог гораздо больше, чем был, а тело раздалось в размерах раза в два. Вся одежда от натуги разошлась по швам. Ее куски теперь свисали лохмотьями на руках и ногах. Остатками сознания он успел сообразить схватить Ноксел, и трансформация остановилась. Меч впитывал в себя избыток маны, но долго это не могло происходить. Грядет еще один взрыв. Парень выпрямился. «Я тебя предупреждал, Ганс!» Сэнсэ уже был на ногах и картинно покручивал корпусом, разминаясь перед боем. «Придется теперь убить тебя!» Дослушивать аристократ не стал и мощным прыжком запрыгнул на одноэтажное здание. Его налитые мышцами конечности позволили с легкостью провернуть этот финт. «Как тебе такое, умник? Забег только начинается!» Сорвавшись с места, синекожая гора мускулов перепрыгнула на другой дом, а затем на следующий и далее. В руках Ганс держал нагретый артефакт, мана вливала с него чудовищными толчками, и лишь особенные свойства этого металла не давали ему расколоться в мощном взрыве. Сзади пальнуло магией, и кусок мяса из плеча Ганса вырвался с кровищей прямо в лицо испуганного вормлинга, отдыхавшего на крыше в кресле качалки. Забрызганный с ног до головы, он поднял руки. Встретившись взглядом с гансом, владелец дома застыл, боясь пошевелиться. Блять! выругался аристократ и едва успел сместиться в сторону, как второй застренный булыжник размером с голову протаранил каменную крышу. Камень застрял в паре сантиметров от стопы того самого отдыхавшего. Мужчина обоссался и потерял сознание, продолжая покачиваться. Саймон без проблем сел на хвост. Нужно покинуть жилые кварталы. Галопом пронеслось в голове у Ганса, иначе взрыв опять достанет гражданских. Но как это сделать, когда тебя преследует один из сильнейших и самых отбитых магов Андервуда?